Глава девятнадцатая. Ирина. «Мышка. В субботу устраиваем шашлычок», — говорит Витя, входя в гостиную, где я сижу на диване с вышивкой. Поднимаю голову и смотрю на мужа, который вытирает волосы после душа. Уже лето в разгаре, а мы всё никак не откроем сезон. Макар тоже приедет. Я уже мясо заказал. В пятницу вечером должны привезти. Отлично. Мак один приедет. С девушкой. Ай! Засовываю палец, который слегка уколола в рот. Игла для вышивания с тупым концом, но новость, что у Мака появилась девушка, оказалась слишком неожиданной. И я ткнула ею от души. Витя тут же оказывается рядом. Можно я? Он играет бровями. Но я улыбаюсь, качаю головой. Муж присаживается рядом и включает телевизор. «У Макара есть девушка?» — спрашиваю, вытащив палец изо рта. «Я сам в шоке», — ухмыльнувшись, отвечает Витя. «Они с ночевкой остаются?» «Угу». «Хорошо». Отзываюсь я и возвращаюсь к вышивке. В субботу в доме кипит работа. Утром Витя уезжает на деревенский рынок за свежими овощами и зеленью, пока я готовлю комнату для гостей, а потом делаю заготовки. Мы могли бы всё заказать, но сегодня у меня есть настроение покрутиться на кухне. Ожидание встречи с друзьями, как в старые добрые времена, вдохновляет. Целый день я улыбаюсь, порхая по дому, как будто во мне поселилось предвкушение чего-то волшебного. Гости приезжают ближе к обеду, и Витя выходит их встречать, а потом заводит в дом. «Мышка!» — зовёт он с порога, и я поворачиваюсь. Рядом с Макаром стоит такое неземное создание, что широкая улыбка сама растягивается на моих губах. Милая, приятная девочка София. Само воплощение невинности и греха в одном флаконе. Перевожу взгляд на старого друга и вижу, что Макар уже поплыл от этой феи. Так и хочется сказать ему, что и он наконец-то попался. Тот, который утверждал, что никогда не встрянет в такую кабалу, как серьёзные отношения. Хочется прямо потирать ручки и злобно ухмыляться. Но я, конечно, этого не делаю, чтобы не отбить у Макара охоту строить отношения. Думаю, Витя будет стебаться за нас двоих. Знакомство выходит быстрым и довольно сумбурным, потому что я готовлю домашний соус к шашлыкам. Ловлю на себе восторженный взгляд Софии и немного теряюсь в причинах, но решаю отложить выяснение на потом. Макс и София поднимаются наверх, чтобы занять отведенную им комнату, а я возвращаюсь к соусу. Витя прижимается ко мне со спины и водит губами по обнаженному плечу. Я одета в купальник а поверх него набросила лёгкое платье с широким вырезом, так что Богомолова открыт доступ к моей коже, чем он бесстыдно пользуется. Накануне мы занимались сексом, но этому котяре постоянно нужно меня касаться. Как будто в его руках и губах встроен магнит, который притягивает его к моему телу. Откровенно говоря, я немного теряюсь в такие моменты, потому что не знаю, с какой целью он делает это, чтобы просто позаигрывать, или это начало прелюдии, после которой непременно должен последовать секс. Потому что, когда я не хочу заниматься сексом, чувствую себя крайне неловко, ведь буду вынуждена снова отказать ему. И снова между нами начинает звенеть недосказанность. Те самые непроизнесённые слова окружают и начинают понемногу душить. Как долго мы это выдержим? У нас была попытка поговорить после вечеринки в честь открытия клуба Бориса. Вечеринка была классной, и мы отлично оторвались, но по дороге домой Витя пытался залезть мне под юбку, а я его остановила, не желая заниматься сексом в такси. К тому же... Мы оба были прилично пьяны. Так что получился бы не секс, а юрзание, которое, дай бог, закончилось бы оргазмом хоть у одного из нас. Секс в таком состоянии — это больше мучение, чем удовольствие. Тогда Богомолов психанул и сказал, что так не может продолжаться. Я психанула в ответ. Дома мы попытались поговорить, но из-за нашего состояния внятного диалога не вышло. Мы только поругались и разошлись по разным спальням, а утром, утром мы сделали вид, что ничего не произошло. Не было ни попытки диалога, ни корявых приставаний. Каждый из нас предпочел притвориться, что накануне мы просто хорошо отдохнули в клубе, хоть и перебрали с алкоголем. И все. На этом все наши попытки завести диалог о наболевшем, заканчивались провалом. Но невысказанные обиды и претензии теперь зависают над нами, словно грозовые тучи. Сейчас мы делаем вид, что проблемы не существует, но я чувствую, что мы ходим по кругу. Не уверена, что Витя опять пошел налево, но букет роз два дня назад разбил мне сердце. Хочется верить, что это был неизвинительный букет. А душевный порыв, но спросить напрямую я боюсь. Точнее, боюсь получить ответ на свой вопрос. Витя отрывается от меня, когда мы слышим тихий скрип ступенек. Он поворачивается к девушке Макара, которая быстро спускается по лестнице, а следом за ней идет хмурый маг. Боже, даже при наличии девушки выражение его лица не смягчается. В этом весь Гордеев. Мужчины уходят пить пиво у бассейна, прихватив с собой чипсы, а мы с Соней остаёмся на кухне. «Давайте я вам помогу», — продолжает она. «Я выросла в деревне. Всё умею». Она такая милая и непосредственная, что это вызывает улыбку. «Не откажусь». Кладу перед ней разделочную доску, пододвигаю миску с вымытыми овощами и вручаю нож. «Будешь нарезать салат, а я закончу с соусом». Трава опять ароматно пахнут. Она втягивает носом запах зелени, которую я нарезаю. «Знаете, а я ваш фанат», — Поднимая голову и вопросительно смотрю на девочку. «Фанат? Типа как фанаты рок-звезды?» Смеюсь. «И обращайся ко мне на «ты». Ой, это еще привыкнуть надо», — смеется она со мной в унисон. «Так что там с фанатом? Я... в общем, я мечтаю работать в уголовке». Правда, Макар Ильич почему-то злится по этому поводу. «Ильич?» Приподнимаю вопросительную бровь. Соня фыркает и заливается румянцем. «В смысле, Макар? Я пока еще не привыкла. Он мой бывший преподаватель и начальник. Поэтому я...» О, Господи! Выдыхает София краснее еще сильнее. «Это, наверное, так безответственно и неправильно, что я со своим... Преподавателем вступила в отношения. Сейчас только понимаю, как это выглядит со стороны. Все нормально, Софья. Не переживай по этому поводу. Главное, что вам комфортно в этих отношениях. Она кивает, прикусив нижнюю губу, и опускает взгляд на доску, на которой режет помидоры. София выглядит такой чистой девочкой, открытой, уязвимой. Я знаю, почему Макар злится. Наверняка не желает пускать Софию в уголовный процесс. Она слишком нежная для этой сферы. А я? Разве я не была нежной в свои семнадцать, когда, едва окончив школу, пришла к отцу работать? Да, я не работала с уголовниками и не касалась дел, которые вели прокуроры и их помощники. Но тем не менее, разговоров в коллективе не избежать, а там любят смаковать детали самых резонансных дел. И это отнюдь не экономические преступления. К своим «18» я уже в подробностях знала многое о сексуальных преступлениях, об убийствах с особой жестокостью и парочке маньяков. Надо сказать, это сильно меняет представление юной девушки о современном мире, вскрывая перед ее пытливыми очами всю грязь и подноготную человеческого существа. Жаль, что такие чистые создания — как София хотят коснуться этой грязи. «Так что там с фанатом?» — улыбаясь, спрашиваю я. «Не могу понять, чем заслужила такую честь?» «Дело наумово произносит она два слова, от которых меня до сих пор бросает в легкую дрожь. «Резонансное, громкое дело. Все начиналось как раскрытие экономического преступления, а в результате расследования был выявлен целый преступный синдикат» который несколько лет торговал людьми. Причем продавали их в сексуальное рабство на территории нашей страны. В деле всплыли такие детали, от которых даже у бывалых сотрудников прокуратуры волосы на голове шевелились. «Вы так мастерски раскрыли это дело», снова с восхищением произносит Соня, а я задумчиво киваю. «Раскрыла ведь не я одна, работала целая команда. И это не для...» Красного словца. Если бы там была только я, то меня уже не было бы в живых. Скажите, скажи, а при ведении таких дел тебе обеспечивают какую-то защиту? Мой муж мне ее обеспечил. По телу разливается тепло. При всех своих недостатках Витя очень заботливый муж. Надо сказать, когда наумовская банда всплыла на поверхность, Витя испугался не меньше моего как и папа, когда он узнал, хотела насильно отстранить меня от дела, и мы тогда даже поругались. Но я хотела довести до конца то, что начала. Какой смысл занимать свое место, если я даже не могу раскрыть преступление и упечь виновных за решетку? Тогда проще было бы вернуться на должность делопроизводителя и перекладывать в архиве папки. Отец обеспечивал мне защиту легальными путями, а Витя тогда сказал, что все это херня, и подключил свои связи из сомнительных кругов. Я не спрашивала, кто все эти люди, которые тенями следовали за мной повсюду, не задавала вопросов и о том, почему и как они проникали на закрытые судебные заседания, вставая по периметру зала, как восковые статуи. Выглядели эти мужчины устрашающе. Я подозревала, что они были чуть ли не единственными, кого пропускали в здание суда с оружием. Я предпочитала не знать всего этого, пока обеспечением моей безопасности руководил мой муж. Вкратце рассказываю Соне эту историю, стараясь опустить страшные детали, например, как меня чуть не похитили или как прямо на моих глазах убили одного из охранников, которых приставил Витя или как пытались поджечь наш дом. Много разного было, но, к счастью, мы выжили. Пока наш разговор плавно перетекает от одной рабочей темы к другой, мы успеваем закончить соусом и салатом, а Витя тем временем забирает остальные закуски и уносит их на стол на террасе. «А что самое страшное в работе в прокуратуре?» — интересуется Софья, когда мы идем на задний двор. «То есть мне пока не страшно?» — хихикает она, — но в то же время невероятно привлекательно. Собственно, самое страшное в нашей работе — это остаться без защиты. Мне повезло, что у меня такой муж. Иначе не знаю, чем бы закончилось для меня дело Наумова. Говорю, выходя на улицу и ставлю на стол сусницы и пиалы. Говорят, он умер в тюрьме, понижая голос, говорит София. Я пожимаю плечами, бросив взгляд на Макара. Насупился, сведя свои густые брови к переносице. Интересно, девочка его не боится. Он своим суровым видом способен пугать такую крошку. Умер сам или помогли, непонятно. Да и не мой это вопрос больше. Пусть в тюрьме разбираются, отвечаю я. Ох, у меня бы, наверное, сердце от страха остановилось. «Будь я на вашем месте», — с предыханием произносит София. «На твоём», — напоминаю ей, — присаживаюсь за стол, накалывая на вилку оливку. «На твоём месте?» «На моём?» — удивляется она, а потом в её глазах вспыхивает понимание, и она улыбается. «Я опять перешла на вы», — смеётся облегчённо. «Макар, да расслабься», — смеюсь я, снова глядя на напряжённого друга. не бояться нечего. У неё же есть ты». Хотя, если так посудить, я легонечко стучу зубцами вилкой по губе, изображая интенсивную мыслительную деятельность. Если Сони пойдет в прокуратуру, вы окажетесь по разной стороны баррикад. Но и это решаемо сама отводом с Соней или твоим. В общем, подружитесь, раз дошли до этапа совместного проживания. Я прямо вижу, как внутри него бурлит кипяток. И меня это забавляет, но вместе с тем и радует, что он нашел родную душу, девушку, о которой хочет заботиться».